Глава 13. Смерть в шоколаде. Вечерело. Солнце клонилось к закату, когда Греннихс Пети, поздно пообедав в одной из городских столовых Норпита, вооружившись списком участников маскарада, и шли на воздвиженку к дому номер один. В бывшем особняке Шереметьево в коммунальных квартирах, проживал художник Сенцов, выписанный в прошлый вторник. Рита узнала его в костюме панталоны. Да и гренник допустил мысль, что седые вихры, плохо спрятанные под красным колпаком, принадлежат Якову Васильевичу. В зрительном зале хроник сидел. Перед ним Сенцов жил с матерью. Бодрая старушка в темном платке как раз шла за успокоительными каплями в аптеку. Встретив профессора на лестнице. Вспомнила его и с тревогой принялась рассказывать, что Яша с неделю, выписанной в здравом уме и прекрасном самочувствии, вдруг ни с того ни с сего стал каким-то неспокойным. То провалится в молчаливое забытье, то примется, что медведь-шатун ходить по комнате. А потом опять сядет на стул, руки на колени сложит, спина колесом и молчит, в одну точку уставившись. Я не знала, что и думать как давеча, прибирая у его кровати, обнаружила странную карточку, на которой фигура в красном цирковом костюме изображена. Знаете, наверное, колпак, борода склокоченная, шут гороховый или еще кто. Я грамоте обучена, читать могу, но не так скоро, как в гимназиях всяких. Метлу отложила, читаю. Дорогой панталоны, приходите туда-то и тогда-то в карнавальном костюме. Смотрю, время назначенное — полночь. Вот удивление. Куда понесло на старости-то лет? На карнавал. Полночь. Он меня за чтением застал, весь трястись принялся, кричать, что я в его вещах роюсь. Отнял карточку и спрятал за жилетку. Чует мое сердце. В нехорошее что-то втянулся. Я бы на вашем месте на недельку его обратно к себе в больничные палаты. Так покойней будет». Сверху хлопнула дверь, и на лестничной площадке у коридорного изгиба возникла фигура Сенцова. Он прислонился виском к косяку и с посеревшим, вытянутым лицом вымолвил, едва не плача. «Константин Федорович, каюсь. Никогда больше, никогда больше я туда не пойду». Грених в два шага взлетел по ступенькам, мысленно проклиная пронзенные иглами боли колени. Взял за плечо Хроника и провел в его комнату. Мальчик совсем, в маске волка, уши пёсьи торчат вверх, полосатый воротник и парик чудной, длинные, чёрные, гладкие волосы до колен. В нём что-то египетское. Из портера выскочил с пистолетом, а за ним Коломбина вдогонку бросилась. Ширма накренилась, свет выключился. Сдается мне, они ее удушили. Кто, не знаю. Эх, видно, не ваша это была игра. До смерти бы не стали доводить. О какой игре вы говорите? Побелевшими губами спросил Гренник. Перед глазами предстала Рита, разгневанная, взлохмаченная. Бросилась спасать одного из пациентов. И тут же этот образ сменился другим, черно-белым, мрачным. Грених увидел ее лежащей на полу, мертвой, с разметавшимися черными волосами и синевой под веками. «А гипнотической? Что-то неладное в том театре творится!» Я видел этого человека, мелькнул из-за ширмы. «Это не вы! Волосы будто ваши, а лицо?» «На лоб маска съехала! Я, правда, только подбородок видел!» «Но у вас седая щетина, а у того гладкая!» как у женщины, кожа». Гренних провел рукой по глазам, сквозь страшные картины смерти пробилось осознание, что хроник стал свидетелем убийства. Он перехватил тревожный взгляд стажера, застывшего в дверях. Черути ни о чем таком не говорил», – прокомментировал тот. «Да и Стешина тоже. Рассказывайте, что там произошло», – вернулся Гренних вниманием к художнику. Коломбина бросилась на сцену вслед за египетским богом. Уронила часть ширмы, и свет погас. Раздался выкрик. Потом долго кто-то возился, боролся, что-то выкрикивал, о чем-то шептался. На мгновение моргнул луч света. К ширме подошла дама в черном, с фонарем. Когда включили свет, нас оказалось вновь тринадцать. И Коломбина, и египетский божок, и дама в черном – Приспокойно сидели на своих местах. Я не мог понять, как так вышло. Но что я говорю? Вы меня не понимаете, Пади? Какие еще Коломбина и Божок? Я окажусь сумасшедшим?» И он, уронив в ладони лицо, тихо зарыдал. «Напротив, я все знаю». Грыних провел его к застеленной гобеленовым покрывалам постели и усадил. «Сел рядом. Будем разбираться». Во-первых, были ли вчера на вашем собрании в театре хольда паш, фокусник и цыганка? Все были. Ну, кроме самурая. А цыганка — это та, что с красной розой в черном парике? Она как раз сидела за ширмой. Грыних подавил судорожный вздох. В каком, должно быть, глубоком обмороке она находилась, раз не заметила переполоха? Да и Чарути, Петя прав ни о чем таком не поведал видно посчитав сутолок у нас сцене частью сценария что было дальше сеанс продолжился цыганке выпало разыграть самоубийство только лишь разыграть а она к нам в больницу прибыла в таком состоянии что ее пришлось в смирительную рубашку одеть да что вы говорите какой кошмар что после сеанса было все разошлись Да только я пытался нагнать башка-то этого. Мы с ним... Голосочек у него совсем ребячий из-под маски. Ну, лет четырнадцать, не больше. Мы с ним в первый день домой вместе шли. Он на мясницкую ушел, весь дрожал от страха. Я и проводил. К какому дому он подошел? Не знаю. На углу со Сретенским мы расстались. Вы в масках, что ли, шли?» Я снял, а он так и остался с пёсьей мордашкой. «А, вот ещё что вспомнил. Чудное!» Сенцов горько усмехнулся. Сказал он мне, что этот маскарад выдумал его отец, якобы для того, чтобы в конец свести его с ума. Сказал, что знает, что тот нанял актёров, дабы они изображали таких же, как и он, душевнобольных, явившихся в масках на приём к профессору, который прятался за ширмой и на меня показал, что я, мол, тоже актер. И про каких-то черных мстителей говорил, которые его отца ночью повязали, когда он сам в театр собирался. Что один из них и дал ей пистолет. Очень чудной мальчик. Что-то такое знакомое, далекое было в этом рассказе. Но Грэних никак не мог сообразить, что именно. А сегодня? Сегодня вы Анубиса провожали? Нет. Ах, верно, Анубис запамятовал. Ведь верно, Анубисом божок-то зовется. Он не стал со мной разговаривать и побежал по Тверской. Я за ним не поспел, отстал. И что-то мне в нем показалось иным. Резвый больно. И выше, что ли? Подумал, что мой это божок. Его подменили. Повернул обратно к Триумфальной площади, зашел в театр. В потемках вернулся в зрительный зал через открытую нижнюю дверь. Из-за кулис доносились свет, ропот, ругань какая-то суета. И прежде чем меня заметили и выпроводили, я увидел протянутые из-под ширмы ножки, одетые в чулочки. Женские ножки. Кажется, она лежала на сцене за ширмой все время. Коломбина. Сенцов снова затряся в беззвучных рыданиях. Это ведь не вы. Не могли вы такое придумать, чтобы все кончилось так? Гренних ощутил, как холод пробежал по затылку и спине. Несомненно, это был не я, товарищ Сенцов, спокойно ответил он. Очень хорошо, что вы решились рассказать нам обо всем происходящем в театре. Вы это знали, знали и не остановите? Откуда? Свои источники. Выдавил Грэних, вспомнив слова Майки, и повернулся к Пете. Поищи телефон, у кого-нибудь в здешних квартирах должен быть. Не найдешь здесь? Напротив, через улицу есть редакция. «Крестьянской газеты. У них телефон будет наверняка. Вызови машину из больницы. Отвезем Якова Васильевича, положим в палату от греха подальше». Петя было устремился к двери, но Гренних его задержал. «И еще позвони в гостим номер 6098. Позови к разговору Риту марину Спроси, все ли у нее хорошо. Понял». По-юнкерски щелкнул каблуками стажёр и со всех ног помчался за дверь. Как только затихли его звонкие шаги на лестничной площадке, Грэних нагнулся к художнику и крепко сжал его плечо. «Товарищ Сенцов, все, что вы рассказали, это чрезвычайно важно. Возможно, это театральная постановка, чья-то провокация, в которой хотят обвинить меня. Одним словом, подставить. Понимаете?» «Зачем же?» Пока трудно сказать, но, может, я им не нравлюсь, кажусь неблагонадёжным гражданином и с гипнозом зашёл далеко. Думают, надо такого убрать. Сами понимаете, как сейчас бывает. Сначала создают повод для чисток, потом стирают с лица земли. Господи Боже! Вы только Господа поминать не начинайте. Этого уже я не вынесу. Мне нужно, чтобы вы составили протокол о вчерашнем от вашего лица с числом и за подписью. «Прямо сейчас?» «Прямо сейчас, пока мой стажер ищет телефонный аппарат. Бумага есть?» Сенцов поднялся, стал судорожно шарить по подоконнику, заполненному стопками книг, баночками с красками, тюбиками, перепачканными в разноцветии отпечатков его пальцев, высохшими кисточками и рисунками, свернутыми в рулоны. Он развернул один, выполненный пастелью, сел на кровать положил на колени портфель и, схватив уголь, стал быстро выводить красивым почерком художника свой рассказ на обратной стороне рисунка. Его трясло, он всхлипывал, продолжал старательно выводить слова. Уместился в половину листа, поставил число и размашисто расписался. Так он подписывал все свои картины. «Сверните этот листок протоколом вниз и спрячьте среди других рисунков». Придет время, когда он кому-нибудь, вам или мне, спасет жизнь. А сейчас мы вас положим в больницу. И пока негодяев не изловим, будете у нас. Хорошо, Константин Федорович, я с радостью. Последний вопрос. Сегодня вам туда приходить велели? Сенцов собрал морщину на лбу. Брови его тревожно взметнулись. Да, не помню хорошенько. Я ж порой улетаю мыслями, не слушаю. Да, наверное, все-таки да. Тут вбежал Петя и выпалил. Машина прибудет с минуту на минуту. Риты в театре нет, не явилась утром. Мейерхольд мечет громы и молнии, потому что послезавтра премьера, а актриса исчезла. К этой минуте вернулась мать сенцовой из аптеки. Грэнни глянул на ее улов, нахмурился на бутылки с валлияной и с пустырником. Травками, увы, здесь делу не помочь. По меньшей мере нужен бромистый калий внутривенно. Отмахнулся он, объявив, что забирает ее сына в больницу. И все трое принялись спускаться по парадной лестнице. Грених давал указания Пете, что делать с больным, кому поручить и как рассказать о рецидиве. Вышли на улицу, сели в санитарный автомобиль. «Через триумфальную можешь?» – обратился к шоферу Грених, сев на пассажирское рядом с ним. Я там сойду. А Петя проводит больного и перепорочит его Ярусовой. Шофер кивнул, и машина покатила по широкой воздвиженке через Никитский бульвар в сторону Садового кольца. Грыних закрыл глаза. Куда могла деться Рита? Отпустили ли ее труп? Очень не хотелось думать, что пока он вчера ночью сочинял доклад, ее убили. Затейник за ширмой менял маски своим марионеткам, как хотел. Он вернул фокусника. Он вернул всех тех, кого Грэних спас. Он мог и Коломбину мертвую заменить живой. И непонятно, пришли ли на второе собрание сами пациенты, и сколько теперь их там. Или же вместо пациентов сидели теперь статисты, актеры. Это было как превращение пешки. Шахматы какие-то, а не маскарад. Справа от театра Мейерхольда у соседнего узкого здания в три арочных высоких окна наблюдалось странное оживление. Спектаклей в театре не было. На праздных гуляющих толпа не походила. Гренних попросил притормозить. «Петя», – бросил он взгляд на заднее сиденье, – «Яков Васильевич, на тебе». Насилу удалось пробиться сквозь толпу. Здесь были служащие контор, товариществ, лавок, ресторанов и прочих кооперативных заведений мелькали белые наколки какие обычно носят кондитерши клетчатые и в полоску пиджаки нэпманов фуражки милиционеров с синими околышами черные суконные френчи агентов угрозыска грэних поднялся по лестнице полной людей и увидел знакомое лицо мезенцев сергей Устинович!» – вскричал грыних здравствуйте что здесь произошло труп женский шмыгнул носом следователь. Здравствуйте. Несчастный случай. Я сам только подъехал, пока никто не опознал. Думаю, одна из работниц шоколадного цеха. Утонула в чане с шоколадом. Что у вас с докладом? Успели? Вчера на вызов пришлось брать молодого судмедэксперта из КСЭ. Надменный петух. Петю прогнал. Просторное белое с темной панелью помещения цеха было уставлено диковинным оборудованием, стальными цилиндрическими емкостями малого и большого размера, шкафами, столами, над которыми нависали лампы накаливания. Несколько человек, видно, заведующий фабрики, завхоз, секретари, стояли кружком, тихо беседовали. У окон лежало нечто, походившее на темный влажный куль. Константин Федорович двинулся вперед. «Вы позволите?» Шагнул он к этому кулю, накрытому курткой, перепачканной пряной коричневой жижей, из-под которой торчала пара женских ножек. Опустился на колени, откинул тряпку и принялся стирать с лица шоколад. Сердце стало. И только когда помрачнение схлынуло, Грених увидел, что это была не Рита. Он смотрел на разметавшиеся змейками длинные черные волосы, которые вовсе не были париком Анубиса мертвое лицо и тощу фигурку своей семнадцатилетней летней пациентки Лиды Фоминой. Из-за болезни она не могла посещать школу. Частью обитала в больнице то на Причистенке под врачебной опекой Грениха, то в Преображенской психиатрической больнице. Ее не приняли ни в пионеры, ни в комсомол. Она жила в своем мире, в мире шизофреника. Проклятые препараты от астмы, которые она начала принимать еще с колыбели, способствовали увеличению из желудочков головного мозга. Она не была глупой, много читала, любила древнюю историю, рисовала, но психоз превращал ее во вневменяемого безумца. Она воображала страшные, несуществующие вещи, каких-то людей, уверяла, что за ней следят, гонятся, смотрят на нее из-под тишка, пока она спит. Бывало, не узнавала отца, а тот — Грених хорошо это помнил. Всегда стремился упечь дочь на более длительный срок в лечебницу. Ссылал в нервный санаторий имени профессора Рота и отваливал лечащим врачам хорошие взятки. Он и Грениху предлагал взять дочь в центр Сербского на полный пансион. Но ей нужен был дом, где она бы чувствовала себя спокойно в компании женщины, что у них служила домработницей, и почти заменила ей мать. А вчера ее отца нашли мертвым в квартире, причем смерть его стала актом расправы неизвестного. Грыних собирался поговорить с ней и расспросить о том, кого она впускала к себе в квартиру. Но ее успели убить. «Опознали погибшую?» – наклонился к профессору Мезенцев. «Да», – бесцветным голосом отозвался Грыних. «Это же Лидия Герасимовна Фомина. Вы ее вчера разве не допрашивали?» Она моя пациентка. Это какая, Фомина? Дочь вчерашнего убитого. На Мясницкой Мезенцев присел рядом и стал вглядываться в лицо убитой. Грыних кивнул. Эх, и ведь правда она из-за плотного слоя шоколада и не разглядел, вздохнул Сергей Устинович. Вот так. Вчера отец, сегодня дочь. Да еще смерть такая нелепая. Утонула в чане с шоколадом. Грыних опять лишь кивнул. «Как вы узнали, что она здесь?» Следователь свел брови. Грыних вздохнул, проведя рукой по лбу Лиды. Отбросил с ее закрытых глаз прядь перепачканных в шоколаде волос. Я было думал, что это Рита. Она куда-то пропала. Послезавтра ведь премьера играет главную роль и вдруг вознамерилась исчезнуть. Пришел, а тут толпа, милиция, вы... Я подумал, что ее убили. Значит, Фомина ваша пациентка? Да. Видимо, из-за смерти отца у нее случился психотический рецидив. Страдала нарушением мозговых функций из-за приема не вполне надежных препаратов от астмы. Не представляю, от чего ей вздумалось прийти сюда. Но ее действия во время психоза совершенно невозможно предугадать. Вся ее сущность соткана из тесно переплетенных провалов памяти, персевераций, ошибок реакций и перерывов в течении мыслей, объяснял Грыних, а сам ломал голову над тем, почему девочка набросилась с пистолетом на гипнотизера за ширмой. Не допускала ли она мысли, как и другие, что за ней прячется лечивший ее врач, якобы подкупленный отцом? Да уж, смерть пациентов – большое горе. Проговорил Мезинцев. А смерть пациентов из психиатрической лечебницы – это еще и масса необъяснимого. Дом работница вся в суете с похоронами упустила, видно, из внимания подопечную. Гренник с горечью представил, как все было на самом деле. Поздним вечером в четверг девочка открыла грабителям и преспокойно ушла на маскарад в маске Анубиса, вернулась, оставив дверь квартиры на распашку. За день с ней случился истерический припадок. Может, она решила мстить за смерть родителя, взяв отцовский пистолет? Или же, как поведал Сенцов, оружие ей дали грабители? Совершенно невозможно теперь угадать. Но одно было неоспоримым. Маскарад и ограбление Фомина происходило примерно в одно и то же время. А значит, их спланировали одни и те же организаторы. Я бы хотел сам провести вскрытие выдавил Грыних. «И отца ее тоже гляну, с вашего позволения». «Что там с промторгбанком?» «Махинации в страховом отделе», махнул рукой старший следователь. Сукпром принуждал Тресты страховать имущество только в промторгбанке. Председатели Трестов покупали у Фомина липовые страховки, чтобы не вкладываться». «Вам не приходило в голову, что этот зора вхож в архив губ суда?» Откуда он узнает обо всех этих махинациях? Я вас умоляю, Константин Федорович, чтобы взяточника обнаружить, достаточно в гости к нему зайти и посмотреть, как он живет. Грених приподнял подбородок бедной девушки. Оттер шеи шоколад. Под ним красовались синюшная линия. Фомина не утонула, ее удушили. Грених встал и пустыми глазами глядел на распростертое у его ног хрупкое тельце. Если сейчас рассказать о маскараде, то милиция устроит засаду в театре. Переживут ли удар те больные, которые продолжали посещать собрания? Переживут ли вот такие, как Лида и Сенцов? Агенты угрозыска не станут проявлять деликатности. Грэнних взвешивал. Доводить ли до сведения следователя? Тут дверь в цех распахнулась. Влетел, как всегда, взъерошенный Мейерхольд. Он было шагнул к профессору, потом увидел тело, отпрянул, зажал ладонью глаза. «О, Боже!» – просипел он, будто на полный голос не хватило сил. «Что теперь будет? Ну почему сегодня? Почему сейчас?» И привалился к стене, продолжая закрывать руками лицо. «Добрый вечер», – сухо сказал Мезенцев. «Какой же он добрый! Какой же он к чертям добрый, если накануне премьеры...» В соседнем здании труп. «Вы не знаете, случаем, где ваша знакомая?» Мейерхольд бросил на грэниха долгий, многозначительный взгляд. «Тот же вопрос я намеревался задать вам. Где Рита? Вчера она была?» Режиссер заскрежетал зубами и выкатил на профессора мефистофельские глаза, видно, предполагая, что грэних непременно о чем-то должен знать или догадываться. «Я бросил жену в Европе, вернулся сюда» зашипел вдруг Мирхольд. «Цепляюсь за всякую возможность сохранить светлое имя советского театра, за который сердцем болею и жизнь готов отдать. Неужели вы думаете, профессор, что...» Он замолчал, весь побелев и затрясшись, чуть глянул на следователя и опять перевел взгляд на Гренника. «Неужели вы считаете, что я останусь равнодушным к тому, что происходит? Вы должны все решить сами». Многозначительно процедил он, опять опасливо глянув на Мезинцева, добавил. «С Ритой!» «Так где она, черт возьми?» Грених повысил голос. «Была вчера в театре. Ночью вы репетировали?» Вопрос Грених оказалось разозлил Мирхольда окончательно. Минуту он изображал статую командора, губы его были поджаты, крылья носа трепетали. нет Выжил из себя он наконец. «Никто вчера не репетировал с ночью с...» Константин Федорович вынул платок и принялся оттирать с пальцев шоколад. Уже начинала сказываться бессонная ночь. Он ощущал непреодолимую усталость. Смерть девочки израсходовала остаток мужества и терпения. На патетические выходки старого театрала уже не оставалось никаких сил. Пожав плечами, он вышел на воздух. Солнце село, народ не расходился. «Где же Рита?» Тут, перед глазами, проплыла толпа актеров. Явились на вечерний прогон. Грених с облегчением увидел промелькнувшую знакомую косынку. Рита потерянно озиралась, прошла мимо, не обратив на Грениха внимания, не увидев его. Он хотел было догнать, окликнуть. Нужно ведь хоть ее расспросить о том, что же случилось ночью. Но в голове внезапно родилась идея покончить со всем этим, ночным безобразием сегодня же. Ни Риту, ни Мейрхольда не предупреждая. Режиссера, похоже, ничего не интересовало, кроме его новой постановки. В таком деле брать надо было только с поличным, чтобы уж никто не мог отвертеться. А так поодиночке каждый участник только отнекиваться будет, юлить и изворачиваться. После смерти Лиды уже никто правды о своей причастности не раскроет будь даже она косвенной. Гринник дал себе слово вернуться домой, достать свой пистолет, который спрятал в подпол, в ванной, почистить его, зарядить и ворваться в здание гостима, вооруженным в разгар собрания. С собой нужно взять фонарик, потому что светом заправлял кто-то за кулисами. Нож, если пистолет будет бесполезным. И Петю, если тому разбойничья вылазка покажется заманчивым предложением. Они имели право постоять за поруганную честь своих пациентов. Мезенцев как раз выходил наружу из здания кондитерской фабрики, когда с проезжающего мимо трамвая Б соскочил Воробьев. «Я мчался со всех ног. Что тут случилось?» «Ты Сенцова устроил?» – тут же спросил Гренних. «Его старшая медсестра приняла. Все ваши распоряжения ей передал. На черном рено Мезенцева, машину, брошенную на углу театра, Уставший Константин Федорович принял сначала за таксомотор. Прошел мимо, не обратя никакого на нее внимания. Они покатили в здание мозг губ суда разбираться с телами семейства фоменных За ними следовал грузовичок Форд, на который погрузили Лиду. В морге Гренних работал, подсчитывая в уме, успеет ли закончить процедуру вскрытия до полуночи. Еще ведь с Петей надо поделиться задумкой про налет и почистить браунинг работал скальпелем, давал сухую справку о причинах смерти, а сам вспоминал. Куда убрал коробку патронов? Кажется, она где-то в ящике с инструментами под трубами или у раковины. В мешке с сухим алебастром, оставшимся после установления многочисленных перегородок по всему дому. Тщательно очищенный еще вчерашним судебным медиком от черной пены Фомин Г.С. умер от асфиксии то есть от удушения перекрытием дыхательных путей инородным телом, подушкой, плотным покрывалом, рукой или еще чем. Внешние следы удушения обнаружить было невозможно, потому что кожные покровы сожгла кислота, причем очаги ожогов на этот раз были довольно глубокими. Фомина ЛГ умерла от стронгуляционной асфиксии. Ее удушили чем-то напоминающим проволоку или шнурок. Время смерти – между полуночью и двумя часами ночи. Мезенцев слушал Грыниха внимательно, вопросов не задавал. Машинистка, такая же юная девица, как та, что лежала на столе, превозмогая слезы, стучала по клавишам Ремингтона. Смерть в шоколадном цеху ее очень растревожила. «Что ж, одно радует, что руки душителей разные». Может, обойдемся бытовым преступлением в случае с Лидией Фоминой?» Нарушил тишину мезенцев. «Меня беспокоит, что от тела к телу меняется картина выжженных кислотой участков», заметил Грыних. «Если первых удушали до того, как начать покрывать труп черной пеной, то отца Лиды уже жгли заживо. Занесите в протокол. Вы насчет Фоминой кончили? Есть еще какие-то к ней замечания?» отмахнулся Мезенцев. Грыних ничего не сказал, хоть на языке вертелось многое. Не мог он доверять теперь следователю после унизительного обыска. Конечно, это чувство могло быть и предвзятым. Он отдавал себе отчет в том, что обида застила ему разум. Но помимо обиды имелось и предчувствие обмана, нечистой игры. Это было видно по интересу, который Сергей Устинович выказывал одним делам – и по равнодушию, явленному к поимке команды мстителей, чья черная метка уже стала притчей во языцах. Заключение об осмотре кукалёва, где Грених в деталях описал, какие, вероятно, были произведены хирургические вмешательства, следователь даже читать не стал. Бросил на край стола. Там это заключение до сих пор пылилось. Так и не заняв место, в папке сделан. Тем временем в Москве были зафиксированы и другие случаи использования серной кислоты с сахаром. Раз, дети вздумали таким образом сжечь кошку, а один горе-убийца замыслил свалить свое злодеяние на преступную знаменитость, кокнул коллегу по цеху и полил его смесью этих веществ у него в квартире. Угрозыск поначалу праздновал победу, что смог утереть нос уголовному отделу губ суда, Мол, нашли негодяя, провалившегося на такой безделице. А потом выяснилось, что это простой неудачник с макаронной фабрики номер два, который был столь неуклюж, что ошпарил кислотой себе руки, на чем и погорел. В десятом часу вечера Гренних снял перчатки, марлевую маску и фартук. «Петю забираю с собой», — сказал он, уходя. Мезенцев, засевший за работу над документами по делу об убийстве Лидии Фоминой, не возразил. Игры них с Петей вышли на освещенный Тверской бульвар. Константин Федорович обернулся, окинул взглядом три светлеющих в ночной темноте арочных окна здания мозгу суда сунул руки в карманы тренчкота и тихо произнес. «Сегодня? Прямо сейчас? Собрание это собираюсь разогнать. Ты как, пойдешь со мной?» Петя вытянулся, округлил глаза Сделал два странных движения ртом, будто аквариумная рыбка без воды, и выдавил с кашлем. «Да, конечно, спрашивайте. Оружие есть?» «Нет. Константин Федорович, какое оружие у бывшего семинариста? Разве только псалтырь завалялся где-нибудь?» Замялся, улыбаясь Воробьев. «Но есть фонарик. Позволите мне за ним зайти. Я живу за сретинским бульваром. Сойдешь там, возьмешь, что надо, и сразу ко мне». Я тоже кое-что захватить должен». А вот и Аннушка. Громыхая, извергая снопы искр, подполз трамвай маршрута А. Грэнник, зевая, поплелся к остановке в надежде, что после того, как будет найден, вычищен и заряжен пистолет, у него останется минут десять-пятнадцать на сон. Усталость давила каменной дланью в область лба и затылка, покалывала в висках, соображалась туго. Чувствовалась в теле какая-то заторможенность. Таким идти в бой опасно. В трамвае он привалился лбом к спинке переднего сиденья и тут же задремал. Грохотало, шарапнелью свистело в ушах. В глазах прыгали красные огни и зеленые каски австрияков. Надо было Мезенцеву напоминать это. Теперь неделю, не меньше, будут тревожить эти мрачные призраки. Петя тронул его за плечо на остановке на сретинском бульваре. Грыних скосил глаза, наблюдая, как студент спустился на мостовую и помчался куда-то в темноту, у Лановского переулка. Сам сошел на следующей остановке и, постепенно возвращаясь к жизни, благодаря короткому сну, быстро зашагал к Мясницкой. Дома его встретила насупленная Майка. Она открыла ему входную дверь, громко хлопнула ею, шумно протопала по коридору между стенами обклеенной газетой «Рабочая Москва». Размахнулась была дверью в кабинет, когда проходила внутрь, но Грэних успел подхватить ручку. Имеете совесть так хлопать!» – раздался из-за перегородки недовольный мужской голос. «Вы мешаете спать!» Майка скрестила на груди руки, прошагала к письменному столу. Наступив на стул, забралась на столешницу, постояла так несколько секунд и, не выдержав собственного драматизма, топнула ногой. «Ну что стряслось?» – вздохнул Константин Федорович. «Я некрасивая!» – прокричала Майка так, чтобы непременно услышал весь их дом и соседние справа и слева, и даже поликлиника напротив. Мужчина за стеной опять принялся со стоном взывать к их совести. Гренних отправился к окну, чтобы прикрыть форточку и задернуть шторы. «Это все равно, что лев в зоопарке. Вдруг встанет на задние лапы» сказал он, распутывая кисточку шнурка, и проорет, что он не царь зверей. Не надо со мной разговаривать, как с ребенком. Майка сжала губы до точки. Просто это первая мысль, что пришла мне в голову. Они меня считают младшеклассницей, а я бы тоже училась сейчас в шестом, а то и в седьмом. А с красотой что не так? По мне ты настоящая красавица, как по учебнику, маленький лебеденок. «Вырастешь – будешь одетта». «Не буду. Никогда. Я худая, волосы короткие. Вон, у Ленки коса желтая до пояса. Ей доверили роль Натальи Гончаровой. А Вали, у которой две толстые с кулак черные косицы кольцами. Анну Керн, ты же раньше не считал это важным?» Пожал плечами Грыних. «И не считаю!» Проговорила она, чеканя каждый слог и вздёрнула подбородком. «Но моё мнение не совпадает с общественным. Я не хочу играть лакея с подсвечниками в одежде из крекированной бумаги. А это обязательно? Можно ведь и не играть? Легко сказать. В этой школе слово поперёк скажешь, и ты пошёл против общественности. Тогда найди себе другое общественное дело. Пиши репортажи в «Сингазету». «Скажи, что подготовишь глубокий критический анализ постановки. Игра не твоя сильная сторона, а твоя печатное слово». «А что такое критический анализ?» – сузила глаза Майка. Один лишь этот термин уже ей, видимо, пришелся по вкусу, хотя она еще не знала, что он значит. «Оценка с точки зрения искусства и хорошего вкуса». Грэних потянул одну из штор, скрипя старыми кольцами поползла по карнизу оценка она сощурилась то есть пятерка тройка кол не совсем там еще объяснить требуется почему пятерка а почему кол хм, а это мысль она присела на стол боком а что для этого нужно хорошо изучить вопрос если у вас там театральная постановка то нужно знать о театре все, начиная с древних времен, продолжая Шекспиром и Мольером и кончая Станиславским и Немировичем Данченко. Она была открыла рот, чтобы спросить, где об этом узнать, но Константин Федорович предупредил ее вопрос. «В книгах по истории и теории искусства. И чем глубже изучишь тему, тем толковее будут твои статьи. Точно!» Изучу и понаставлю колов Натальи Гончаровой и Ани Керн. Со своими толстыми косами они того заслужили», – прорычала Майка. В глазах ее горели огни азарта и готовности приступить к делу. Грыних покачал головой и вдруг увидел, что старое отцовское пальто, которое он надевал на первый слет собрания маскарад, висит на оленьих рогах. И сердце неприятно ёкнуло. Он вспомнил, что должен был почистить пистолет, пока туалетную комнату не занял кто-то надолго. Что, барону пальто не подошло? Майка, соображавшая быстрее, чем летает пуля, быстро перевела глаза по направлению отцовского взгляда. Большое оказалось, а вот фраг Пушкину, его Коля из восьмого будет играть, почти в пору, но мать его взялась немного ушить. «Ничего?» «Я позволила». «Ничего, а?» грыних силу удержался чтобы не ответить резко в одно мгновение он понял все откуда эти рассуждения о красоте худобе и косах он тотчас возненавидел колю из восьмого всеми фибрами души за то что морочил бедной девочке голову его не заботило виноват был мальчик или нет ярость затмила разум грыниху который не знал прежде что его могут подстерегать такого масштаба проблемы, как детская влюбленность дочери. Года два назад у него и дочери-то никакой не было. Майке шел тринадцатый год. Скоро она вступит в возраст Джульетты, а потом вовсе вырастет. Но уже сейчас в ее светлые невинные мысли начинают прокрадываться какие-то коли из восьмого и претензии к длине собственных волос. Ничего. Только и смог выдавить Константин Федорович, дернув штору так сильно, что порвал ее. У кого-то за стенкой раздался звонок. Вышла открывать соседка, занимавшая столовую комнату. Разоралась. Опять Грэних не запер за собой дверь. Через минуту в кабинете возник Петя и смущенно поздоровался. Соседка все еще кричала, что не квартира, а проходной двор. Ей отвечал сосед, тщетно пытающийся уснуть. Петя, как истинный джентльмен, шагнул обратно за дверь и принялся шепотом объяснять, что пришел к профессору. «А чего в нашу комнату трезвонишь? Простите, ошибся. Я случайно».